Глава 55. Британи. В пять утра меня будет телефонный звонок. Это Изабель. Наверное, хочет поговорить о Пака. «Ты знаешь, сколько сейчас времени?» — начинаю я. Он погиб, Британи. Его больше нет. «Кто?» — судорожно спрашиваю я. «Пака. И...» Не знаю, должна ли я говорить, но потом ты всё равно узнаешь, так что... Алекс тоже был там. Мои пальцы впиваются в телефон. «Где Алекс?» «Он в порядке? Пожалуйста, скажи мне, что он в порядке. Я прошу тебя, Иза, пожалуйста!» В него стреляли. Я жду, что сейчас она скажет страшные слова. Он мёртв. Но Иза продолжает. Его оперируют в больнице Лейкшор. Как только она заканчивает фразу, я скидываю пижаму и лихорадочно переодеваюсь. Я хватаю ключи и несусь к двери, всё ещё прижимая к уху телефон. Изабель пересказывает мне все подробности, которые знает. Сделка прошла плохо. Пака и Гектор погибли. Алекс ранили, он сейчас в больнице. Это всё, что она знает. Боже мой, боже мой, боже мой, повторяю я, как заведённая, пока еду в больницу. После прошлого вечера я была уверена, что Алекс выберет меня, а не наркотики. Возможно, он предал нашу любовь, но я не могу это сделать. Глубокие рыдания сотрясают моё тело. Пака вчера заверил меня, что он сделает всё, чтобы Алекс не пошёл на сделку, но... О, боже. Пака пошёл вместо Алекса и в итоге погиб. Бедный, милый Пака... Я отгоняю от себя картинки того, как Алекс умирает во время операции. Часть меня погибнет вместе с ним. В больнице я спрашиваю администратора, где можно узнать новости о состоянии Алекса. Женщина просит меня написать имя, затем медленно вбивает его в компьютер. Этот звук сводит меня с ума. Я хочу схватить её за плечи и потрясти, чтобы она поторопилась. Женщина смотрит на меня с любопытством. «Вы родственница?» «Да». «Конкретнее?» «Сестра». Дама качает головой в недоумении и потом пожимает плечами. Алехандро Фуэнтес был доставлен с огнестрельным ранением. «С ним всё будет хорошо?» Я начинаю плакать. Администратор снова что-то печатает. «Его всё ещё оперируют, мисс Фуэнтес. Зал ожидания справа по коридору, комната с оранжевой дверью. После операции доктор сообщит вам о состоянии вашего брата. Я цепляюсь за стойку регистрации. Спасибо!» В зале ожидания я замираю, как только вижу маму Алекса и его братьев, сидящих в углу на оранжевых больничных стульях. Его мать замечает меня первой. У неё покраснели глаза, и по лицу текут слёзы. Рука тянется ко рту, и я не могу сдержать рыданий. Сквозь слёзы, застилающие глаза, я вижу, что миссис Фуэнтос протягивает ко мне руки. Переполненные эмоциями, я бегу в ее объятия. Его рука дернулась. Я поднимаю голову от больничной койки Алекса. Я просидела рядом с ним всю ночь, ожидая, когда он придёт в себя. Его мама и братья тоже не отходили от него. Доктор предупредил, что могут пройти часы, прежде чем он начнётся. Я пропитываю водой бумажное полотенце и промокаю им лоб Алекса. Я делала так всю ночь, когда он покрывался испариной и метался в беспокойном сне. Его веки подрагивают. Он борется со слабостью и открывает глаза. «Где я?» — протяжно спрашивает он слабым голосом. «В больнице!» — к нему подбегает мама. «Тебя ранили?» — добавляет Карлос с болью в горле. Алекс сводит брови в замешательстве. «Пака», — говорит он срывающимся голосом. «Не думай сейчас об этом. Я едва сдерживаю эмоции. Сейчас мне нужно быть сильной для него, я не дам ему сдаться». Он хочет дотронуться до моей руки, но на его лице отражается страдание, и он передумывает. «Мне так много нужно ему сказать. Очень много. Я хочу, чтобы наступил день сурка, и я могла бы изменить прошлое. Чтобы спасти Пака и Алекса от их участи». Он смотрит на меня сонливыми глазами. Почему ты здесь? Его мама гладит Алекса по руке, чтобы он не волновался. бритта не провела здесь всю ночь, Алекс. Она беспокоится о тебе. Дай нам поговорить. Наедине. Слабо бормочет он. Мама и братья выходят из палаты. Когда мы остаемся одни, Алекс меняет положение, скривившись от боли. Затем он смотрит на меня. Я хочу, чтобы ты ушла. «Ты же не хочешь сказать, что...» Я тянусь к его руке. Он этого не скажет. Алекс отдёргивает руку, словно моё прикосновение, обжигает его. Именно это я и хочу сказать. «Алекс, мы со всем справимся. Я люблю тебя». Он опускает голову и буравит взглядом пол. Затем собирается с духом и откашливается. «Я переспал с тобой на спор, Британи». Говорит он негромко, но предельно чётко. «Это ничего для меня не значит. Ты мне не нужна». Обидные слова Алекса проникают в мой мозг, и я делаю шаг назад. «Нет», — недоверчиво шепчу я. «Ты и я...» Это была игра. Я поспорил на RX-7, что трахну тебя до Дня Благодарения. Когда Алекс говорит, так о нашей ночи любви меня передёргивает. Если бы он назвал это сексом, мне было бы неприятно. Но меня тошнит от того, что он называет это трах. Мои руки безвольно опускаются. Я хочу, чтобы он забрал свои слова обратно. «Ты лжёшь!» Он отрывает взгляд от пола и смотрит мне прямо в глаза. «О, Боже! Ни единые эмоции, его глаза такие же ледяные, как и его слова! Мне жаль, если ты думаешь, что между нами всё было по-настоящему!» Я в гневе встряхиваю головой. «Не делай мне больно, Алекс! Только не ты! Не сейчас!» Мои губы трясутся, я не могу произнести ничего, кроме беззвучного «пожалуйста!» Он молчит. «Я делаю ещё один шаг назад. Почти запинаюсь!» когда думаю о себе, о настоящей себе, которую знает только Алекс. Жалким шёпотом я признаюсь. Я доверяла тебе. Это была твоя ошибка и не моей. Он дотрагивается до левого плеча и кривится от боли, когда в палату вваливаются его друзья. Они выражают ему сочувствие и подбадривают, а я, незамеченная, никем стою в углу. «Это всё было на пари?» — спрашиваю я, перекрикивая шум. «Шесть человек поворачиваются ко мне. Даже Алекс». Изабель делает шаг ко мне, но я останавливаю её жестом. «Это правда? Алекс поспорил на то, что переспит со мной?» Говорю я, потому что мой разум до сих пор не может принять все те обидные слова Алекса. Это не может быть правдой. Все смотрят на Алекса, но его взгляд прикован ко мне. «Скажите ей», — приказывает он. Парень по имени Сэм поднимает голову. а ну да. Он выиграл RX-7 у Лаки». Я пячусь к двери, пытаясь высоко держать голову. Лицо Алекса принимает холодное, жёсткое выражение. У меня сжимается горло, когда я говорю. «Поздравляю, Алекс. Ты выиграл. Надеюсь, тебе понравится твоя новая машина». Когда я хватаю за ручку двери, лёд в глазах Алекса сменяется облегчением. Я спокойно выхожу из палаты. Изабель выходит следом за мной, но я убегаю подальше от неё, от больницы, от Алекса. К сожалению, я не могу убежать от своего сердца. Оно болит глубоко внутри меня. И я знаю, что я больше никогда не буду такой, как раньше.